Глава тридцать восьмая. Почти с отвращением отбросив папку на край стола, так что по инерции она слетела на приставной столик для посетителей, главный кагбист страны навалился грудью на стол и закрыл глаза. Как бы ему хотелось сейчас уснуть, но с таким расчетом, чтобы проснуться уже дней через десять, когда весь этот кошмар с пучем и хождением по краям гражданской войны наконец-то завершится. Впрочем, хватит ли для этого 10 дней, в этом уверенности у старого чекиста не было. Товарищ генерал, возник у дверей референт-адъютант. К вам, товарищ Истомин из ЦК партии, он просит принять его. Внутренне встрепенувшись, Корягин усилием мышц оттолкнулся от стола, И привалился к спинке кресла. Только после этого он движением руки пригласил референта подойти поближе, что тот и сделал, предварительно прикрыв за собой двойную дверь, и тут же положил на стол папку из личного кабинетного архива шефа, содержавшего досье на визитёра. Беглый просмотр её как раз и помог старому чекисту вспомнить, что в своё время Истомин был разведчиком, Помудрившись долгое время поработать под посольским прикрытием в Англии, а затем и в двух других капстранах, дворянских корней, прекрасно воспитанный и образованный полиглот, он мог претендовать на завидную карьеру в Министерстве иностранных дел или в разведу управлений. Но вместо этого, защитив докторскую по каким-то там изыскам международных экономических связей, принял скромную должность руководителя экспертно-аналитической группы по этим самым экономическим связям при одном из управлений ЦК. Впрочем, не вполне обоснованное подозрение в том, что на Старой площади и Стомин по существу формирует собственную хорошо завуалированную контрразведывательную группу, не его участившиеся поездки за рубеж, Сами по себе особого внимания к Арягину не привлекли бы, если бы не малоприметные для непрофессионала обстоятельства. Один из цыкашных кротов госбезопасности, который выходил непосредственно на председателя, неожиданно поделился пустяшным на первый взгляд наблюдением. Казалось бы, кто такой по цыкашной иерархии Стомин? Однако все заводделы и секретари, включая и секретаря Ивашенко, представавшего в роли первого заместителя генсека, в последнее время перед ним не то что заискивают, а просто-таки лебезят. Поэтому вопрос возникал вполне естественный. С чего бы это? Причем возникал теперь уже не только у крота, но и у старого чекиста. Напустив на Истомина своих гончих, Главный кгбист очень скоро выяснил, только в этом году Истомин засветился на четырёх десятках конфиденциальных встреч с зарубежными делегациями, а также с представителями различных зарубежных фирм, представителями военного комплекса, отдельными финансистами и бизнесменами. К тому же он усиленно налаживает отношения со многими руководителями крупных отечественных предприятий, не брезгуя связями и различными сделками криминального и полукриминального мира, в том числе и с подпольными миллионерами из Средней Азии и Украины, особенно Крыма и Закавказья. Мало того, О нём ходят упорные слухи, как о главном распорядителе золота и финансов и всевозможной недвижимости партии, страшном и всесильном человеке, одинаково пользующемся поддержкой и партноменклатуры со всеми её силовиками и криминальных авторитетов, со всей их уголовной братвой. И стомин уже здесь в приёмной. Никогда ещё и референт-адъютант не был свидетелем того, чтобы за слышав о посетителях в приёмной, всесильный шеф КГБистов так напрягался и так понижал голос. Так точно. Вместе с ним полковник, простите, уже генерал-майор Буров, только что повысили в звании. Постой, постой. Буров, тот самый из охраны президентской резиденции. Вспомнил, вспомнил из офицеров ГРУ удачно подсаженных недавно прорабу перестройки вместо нескольких наших же примелькавшихся людей, которым Русаков к тому времени уже патологически не доверял. Озвучить свой вопрос, а с какой статьи здесь этот генерал Корягин уже не решился ввиду его бессмысленности. С таким же успехом он мог поинтересоваться, что привело сюда Цыкашника. В одном из элитных английских изданий, предназначенных для делового мира, Истомин был назван русским лордом, взращенным на английской земле, но в советской пробирке. Шефу госбезопасности определение понравилось уже хотя бы потому, что в недавние времена под одну эту похвалу в идейно-вражеском издании дипломат мог получить 10 лет лагерей как агент той иностранной разведки, которая пришла бы на ум следователю, Но когда увидел он перед собой рословато поджарого джентльмена с аристократическими усиками в чудно скроенном сером костюме и в чудных лакированных штиблетах, решил, что для образа, нарисованного английским журналистом, не хватает разве что тросточки, перчаток и преславутой буржуазной сигары. Менее рослый, но слишком уж плечистый генерал Гру появившийся в универмаговском костюме, с походкой спортсмена, уходящего с борцовского ковра после изнурительной схватки, представал рядом с Истоминым в облике одного из оказавшихся в его охране братков рекитиров. Вот уж кого не ожидал увидеть в этом кабинете. Попытка Корягина изобразить некое радушие на своём лице никакого впечатления на русского лорда не произвела. Насколько мне известно, в противостоянии ГКЧП и президента Старая площадь заняла выжидательную позицию, воспользовавшись тем, что движением руки шеф госбезопасности предложил им присесть, и Стомин подождал, когда усядется генерал Буров, и только потом уже присел сам. В 14:30 в Крым на встречу с президентом вылетают Лукашов и заместитель генсека Иващенко проигнорировал русский лорд шар старого чекиста, давая понять, что ни в какие политические диспуты вступать не намерен. Услышав эту новость, Корягин инстинктивно отшатнулся, и багрово-серое лицо его словно бы окаменело. Кремлёвский лорд снова решил перехитрить самого себя, проговорил он почти не шевеля губами: "Ну-ну, его позиции усиливаются тем, что улетает он вместе с Иващенко, демонстрируя при этом единомыслие руководства Верховного совета и Политбюро. Но это ещё не всё. По нашим сведениям, ориентировочно в 17:00 из аэропорта Внуково-2 в Крым направляется самолёт с большой делегацией, благословлённой президентом России. Основу её будет составлять генерал Ранской с группой вооружённых спецназовцев. И более 10 известных политиков, в основном депутатов российского парламента, причём едут они не для переговоров с Русаковым, а для того, чтобы освободить его как заложника гкчепистов с триумфом подлекование москвичей доставить в Кремль. Подлекование значит, втупился Корягин взглядом в массивную столешницу. Было бы цели сообразно чтобы вместе с вами вылетел министр обороны. Все-таки президент считается главнокомандующим. Если вы не опередите группу генерала Ронского с его автоматчиками в Москве, эта же группа заявится сюда, чтобы взять вас под арест. Благоразумие предполагает, что вылет следует запланировать не позднее 14 часов». У вас должно быть время, чтобы породить у Русакова хоть какое-то проявление благосклонности. Буров с откровенным любопытством взглянул сначала на Истомина, затем на шефа госбезопасности. Он не ожидал, что русский лорд решится столь прямолинейно нанагадывать судьбу всё ещё всесильному председателю госбезопасности, реакцию которого жаждал теперь видеть. Это я должен вымаливать у Русакова благосклонность, холодно взъерился старый чекист. Не Русакова как такового, но президента, шеф КГБ истов неожиданно взорвался и в течение нескольких минут обличал Русакова в двуличии, обвинял его в предательстве, развенчивал в нём могильщика советской державы. За всё это время истомин не произнёс ни слова. Он почти не мигая смотрел на шефа госбезопасности, и снисходительное сочувствие, которым был преисполнен его взгляд, никоим образом не отражалось на выражении лица. Ни один мускул на нём не вздрогнул, ни одна часть тела советского лорда не шевельнулась. Создавалось впечатление, что он погрузился в состояние нирваны, когда словесное невоздержание главного когибиста страны иссякло. Истомин, как ни в чём не бывало, ровным, почти безинтонационным голосом сказал: "Генерал Буров, который назначен начальником охраны резиденции президента, вылетает уже через час. Сначала на вертолёте, который подберёт его на одной из секретных городских площадок военной разведки, затем пересаживается на армейский самолёт, тоже пребывающий в подчинении этой конторы". Сразу же после его прилёта группа особого назначения Ким Мирия займёт заранее отработанные позиции на территории резиденции у входа и по периметру, усилив таким образом личную охрану президента. Вы посвящаете меня в такие подробности, взметнулись брови Корягина, причём делаю это не случайно. В то время все бойцы, подчинённые госбезопасности и ГКЧП, должны раствориться в окрестностях Дороса. Главный КГБист порывался было что-то сказать, однако предостерегающий, выбросив вперёд ладони и стомина остановил его. В этом-то вся изюминка: ко времени, когда к резиденции прибудут освободители, окажется, что никакой блокады нет. И вообще, противостоять автоматчикам Ранского некому, поскольку охрану осуществляет отряд спецназовцев под командованием преданного генсеку президенту и конституции генерала Бурова. Даже трудно себе представить, как разочарованны будут и люди генерала-освободителя Ранского, и журналисты, которые встанут встречать их в Москве. А главное, сколько ниловких вопросов возник ниту тех и других к президенту после его мнимого освобождения, наконец-то окончательно вырвался старый чекист из состояния то ли нирваны, то ли банальной прострации. В этом и заключается суть замысла. Но я так и не понял, на чьей вы стороне ГКЧП, прораба перестройки, федерала Елагина, кто за вами стоит? Вместо ответа Истомин устало иронично взглянул на Бурова. Прошу прощения, тут же включился в разговор генерал от разведки. Но обычно вопрос формулируется по-иному. За кем стоит сам господин Истомин? А точнее, стоит ли за тем или иным господином сам Истомин? Даже так, проворчал шеф госбезопасности, но возражать не стал, понимая, что Буров прав. И тем не менее, кого вы представляете, Истомин? Насколько мне известно, вы всего лишь руководитель группы экспертов-аналитиков при одном из управлений ЦК. Словом, кому служим, господин товарищ Истомин? На кого работаем?